После того, как Джек Тейт, наконец, написал письмо Зое и дочери, Виктория могла к нему поехать. Джек прислал вызов, но в советско-американских отношениях не было настоящей оттепели. Да еще для поездки за границу в те времена, среди прочих документов, требовалась характеристика, подписанная парт организации а на Мосфильме «Дать такую бумагу» Виктории Федоровой отказались. И тогда Виктория пошла на беспрецедентный в те времена шаг. Она созвала пресс-конференцию для корреспондентов иностранной прессы у себя дома и дала интервью журналистам «Нью-Йорк Таймс» и «Лос-Анджелес Таймс». Она рассказала, что является дочерью, знаменитой советской актрисы Зои Федоровой и американского моряка Джексона Тейта. Тогда-то и выплыла на свет эта удивительная история любви двух известных в своих странах людей, история, которая до сих пор заставляет замирать сердца и вызывает слезы на глазах. Весь мир узнал о любви русской актрисы и адмирала-американца. В западной прессе поднялась шумиха «Пустите дочь к отцу!». Скандал был ни к чему нашему государству, которое толковало тогда с американцами о разоружении и сотрудничестве. Партийная машина сработала мгновенно, и нужная характеристика была подписана, и виза выдана, и авиабилет устроен. Свою помощь Виктории Федоровой в выезде в Америку оказал один из американских журналистов, еженедельные бульварные газеты, издававшиеся в штате Флорида. 22 марта 1975 года состоялась первая встреча Виктории Федоровой с отцом Тейтом в США. Она приехала к отцу, захватив с собой из Москвы своего любимого пуделя Сейлора. Это была незабываемые встречи. Отец и дочь плакали в объятиях друг друга. В связи с отъездом Виктории Федоровой в США у нее на родине в СССР появилось много дезинформации. Писали, что она воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы эмигрировать, в то время как она уехала всего на три месяца, чтобы только увидеться с отцом и вовсе не собиралась там оставаться. В Москве у нее была стабильная работа, друзья, любимая мама. Кроме того, на киностудии Мосфильм она была утверждена на роль в фильме у режиссера Светланы Дружининой и планировала приступить к съемкам. Но судьба распорядилась так, что в Америке во время этой поездки Виктория Фёдорова встретила человека, которого полюбила. Вскоре после приезда Виктории в США в её честь был дан приём в Нью-Йорк-Сити, на котором она встретила своего будущего супруга Фредерика Ричарда Поуи, лётчика гражданской авиации из авиакомпании «Пан Американ». 7 июня 1975 года Она вышла за него замуж и поселилась вместе с ним в Стамфорде, штат Коннектикут. С тех пор Виктория Федорова обосновалась в Америке. Она не сидела в новой для нее стране, сложа руки. Она быстро нашла для себя работу. В кино и рекламе сама стала зарабатывать деньги. А вот в СССР из-за ее отъезда остановилось много проектов. Например, в том же 1975 году должен был выйти рекламный календарь внешторга, который был украшен фотографиями Виктории Федоровой. Это был хороший заработок и колоссальная реклама, потому что календари внешнеторговых фирм заказывались за рубежом, и красочностью, печатью, материалом они всегда выгодно отличались от тех, что издавались в СССР. Всесоюзное объединение «Экспортлен» ежегодно выпускало три таких календаря с рекламой тканей и женских нарядов. И вот в 1975 году было решено пригласить для рекламной съемки одного из календарей Викторию Федорову, чье имя было широко известно по фильмам, в которых она снималась. Прошла фотосессия Через объединение внешторг-рекламы заказ напечатания календарей был размещен в Финляндии. Там изготовили сигнальные экземпляры и прислали их в Москву на утверждение. Но когда Виктория вскоре после рекламных съемок полетела к отцу в США, неожиданно влюбилась, вышла замуж за американца и сообщила, что остается в Америке с мужем, то разразился скандал. Таких самостоятельных поступков в нашей стране никогда не прощали. В результате имя Виктории Федоровой было вычеркнуто из истории советского кинематографа. Перестали демонстрироваться фильмы с ее участием. И, разумеется, фирма «Экспортлен» немедленно отказалась от заказанных календарей.